Часть 2, с этой-то ночи, когда ужасно умерла Ленора, и когда Вильма дожидалась нас с клаем в своем будуаре, впервые одна в обществе валора и адмирала Олгрина, наша жизнь пошла совсем иначе: намного быстрее. Хотя, казалось бы, куда уж еще быстрее. И кажется, именно в ту ночь мы окончательно поняли, что в Вильме просыпается дар. По-настоящему, недаром же Олгрин, старый морской демон, Сходу обратился к ней, как к темной государыне. Чутьё, как у акулы на кровь. Понял раньше всех. А Валор даже ничего ни с кем и не обсуждал. Он просто взялся присматривать за Вильмой, как присматривал за мной. Только вел себя гораздо церемоннее. Вильма тогда вскочила мне навстречу, обняла. Положила голову на моё плечо и шепнула. «Ты лучше, Ты не только мой защитник. Ты, кажется, уже защищаешь прибережье». а мы все такая сила, какой никогда раньше не было. Была права, в ту ночь мы начали большую уборку. Ну, знаете, как хозяйки перед новогодием и летним солнцеворотом устраивают большую уборку. Драят пол, вытряхивают ковры, моют стекла, выгребают накопившуюся дрянь из всех углов. Гоняют тараканов, блох, клопов и прочую нечисть. И, в общем, весь тот свинарник, который накапливался целых полгода, Постепенно превращается в уютное человеческое жилье. Пока государь Гелхард болел, и у него не было сил разгребать все это до дочисто, набралось. А некоторые вещи он просто не мог очистить, потому что их не видел. Пришлось нам. Еще до утра мы все решили с нашими детками. Оказывается, кое у кого из них уже были наставники. У Байера и Алина, например, была просто темная приемная матушка, леди Элика, белоснежная дама вампир. которая навещала их чуть не с младенчества. Ее привлекал странный дар Алина. Элика сказала, что родился он совсем слепым, но смесь дара с вампирской силой заменила ему обычное человеческое зрение чем-то очень странным. Элика считала, что со временем это свойство может развиться в ясновидении или во что-то настолько же ценное. Тот самый вампир с кудрями, миссир Гальер, на самом деле достаточно серьезный и старый вампир. несмотря на внешность кавалерчика с маргаритками из детской песенки. Дружил с Норвудом. А за Райнером приглядывал сам адмирал. Райнер был таким отменным хамлом, что годился Олгрину в Юнге. Так у нас образовалась сумеречная школа. И потом именно туда мы забирали детей с клеймом и задатками. Но это уже позже. Пока надо сказать, что среди некроманской мелюзги Райнер не остался. Он заявил, что собирается вместе с клаем заняться изучением дворцовой библиотеки и кое-какими экспериментами. Чтение трактатов межи, дохлые крысы и прочие пеленочки уже не для меня темная леди, сказал он мне. Я кое-что умею, и мной вы уже можете располагать. Темная гвардия. Неплохое название? Задумчиво спросила Вильма. Пафос-пафос, — скривился Райнер. Быть посему. улыбнулась моя королева. Мне нравится пафос. Я лично считаю, что нашим первым настоящим темным гвардейцем стал Клай. На тот момент я уже видела его в деле и доверяла. Бывают такие обстоятельства, в которых о человеке понимаешь почти все за какие-то полчаса. Вот клайу я и поручила нашу будущую лабораторию. А Райнера отправила ему помогать. Раз уж он так рвется что-то делать, и может делать это ногами. А потом я попросила Броука показать мне самых искусных кукольников, часовщиков и слесарей. У меня появилась кое-какая идея. Сам Райнер, правда, по обыкновению фыркал и морщился. Но я настояла. Я решила попробовать. В любом случае, специалисты могли очень понадобиться нам в будущем, решила я. Как в воду глядела. Всю неделю похорону Вильма с Рашем священниками и Хальгаром были заняты чередой траурных церемоний. Поэтому мне одной в свободные от охраны часы пришлось заниматься отбором кадров. Я не знала, что этим людям придется делать, но допускала, что задания могут оказаться и очень необычными, и очень неприятными. Поэтому проверяла людей так. Спрашивала, насколько возможно сделать протезы для Рейнера, максимально подвижные. И готов ли кандидат вставить крохотный органчик в глотку моей собаки. На протезы сходу соглашались почти все. Правда, эти серьезные мужики, взглянув на довольно-таки странную фигуру Райнера, говорили, что бесполезны ему будут протезы-то. У него у отруду не было рук, вообще культей тоже не было, вообще ничего не было, только хрупкие косточки ключиц. И как же он сможет двигать эти протезы? На что сам Райнер, привычно хмыкнув, отвечал, что «Вот вообще не вопрос, пара старых костей с какой-нибудь безымянной могилы, и он будет двигать протезы не хуже, чем собственные руки». Тут они и ломались. А Тяпочка большинство работяг просто ужасала. Мастера-то были не глупые фрейлинки и не аристократы, которые не особо понимали, на что способна, а на что, в принципе, не способна заводная игрушка. Мастера сразу соображали, что Тяпа — чернокнижная собака. И Тяпа понимала, что ее считают чернокнижной собакой. И щёлкала клыками около пальцев самых смелых. В общем, методы у нас были те еще. Но таким образом подходящих людей мы нашли. А главное, мы нашли мэтра Фогеля. Мне тогда показалось, что он старый сед, волосы цветом как ртуть. Но ему было не больше сорока пяти. Лицо обветренное и жесткое, Не как у работяги, а как у моряка взгляд цепкий. И руки у него мне очень понравились. Чуткие пальцы, как у музыканта. Когда он услышал, что мы от него хотим, только головой покачал. А повсюду трубят, что время чудес давно прошло. Железный век. Крепко стоим на земле, делаем простые вещи. Какие уж тут чудеса, когда на королевские броненосцы ставят пушки не менее чем десятого калибра. Интересную работенку вы мне даёте, леди с собачкой. Это, — сказала я, — не разовая работенка, мэтр Фогель. И предсказать, что нам ещё может понадобиться, не берусь. И не думайте о чудесах. «Думаете, что вы так и работаете на военное ведомство?» Он погладил тяпку, которая удивилась, и усмехнулся странно. «Ну да, в конце концов, не страшнее же, чем современное оружие». «Ваша, пожалуй, правда». И именно Мэтр Фогель стал нашим старшим мастером. У него потом была толпа учеников и подмастерьев. Но он сам гораздо быстрее, чем мы могли предположить, стал нашим доверенным лицом. А потом вошел в Малый Совет. Простой работяга, мастер с завода, вместе с высшей знатью. Это очень странно звучит, но я как чувствовала, что такого рода мастерство нам может понадобиться до зарезу. И оно таки понадобилось. Чего Фогель стоит, я поняла, когда он научил тяпку лаять. Более того, он научил ее и лизаться. Схему того органчика, который мы с отцом обычно монтировали в говорящих и поющих кукол, я ему нарисовала. Но мэтру Фогелю этого было мало. Он умел работать не только руками, но и головой. И этот органчик он потом довел до настоящего совершенства. И тяпка вытерпела три часа сложных манипуляций, только подергивала задней лапой, когда ей уж совсем надоедало лежать. Зато после этого моя собака звонко лаяла так натурально, что у меня слезы наворачивались на глаза. Рычала, скулила, визжала, посвистывала и даже издавала тот хахающий звук, который издают все псы, когда им жарко. А в Тяпкину пасть над органчиком Фогель вставил язык из великолепно выделанной тонкой розовой замши. Не просто для красоты, для дела. Язык мы склеили из двух кусочков кожи, а между ними вставили несколько тонюсеньких костных пластинок. Ровно так же, как отец уши ей сделал. Просто кожу ей двигать тяжело, а с косточками замечательно выходит. Язык, конечно, оставался сухим. Но это не помешало тяпке на радостях вылезать все и всех, кто попадался ей на пути. А потом на досуге. Лизать себе лапы и изображать выкусывание блошек. Фогель и счастливил мою тяпку. Уже за это я была ему очень благодарна. Знать бы тогда, что будет потом. Впрочем, до этого потом мне не было дела. Меня увлекла мысль сделать руки для Райнера. Что было совсем непросто по многим причинам. Главное — кости. Это мы с Райнером только так небрежно говорили, да, пустяки, ерунда. Одна-две кости и рыбка на крючке. Ничего подобного. Эта рыбка плавала в море, даже не приближаясь к нашему берегу. Мы же понимали, что кости нужны человеческие. Трупы зверей легко двигать, но если заменять собственную руку, если хочется ее ощущать как собственную руку... Я профессионально умела двигать тушки животных, и я хорошо знала. Как ни настраивайся, будешь ощущать крыло, лапу, копыта. Не кусок человеческой плоти. А человеческие кости нам были запретны под страхом тюрьмы и освещенного серебряного колья на шее пожизненно. По закону это считалось как раз осквернением могил грязными чарами. Я только вечером смогла поговорить об этом с Велиминой. «Представляешь», — сказала я и отпила теплого молока, — «это же действующий закон». «Меня когда-то чуть не арестовали даже за отчаячьи кости». Вильмина не сразу ответила. Она щекотала тяпки нос, потому что тяпка научилась чихать. Уморительно, я понимаю. И даёт время подумать. «Ав!» — сказала тяпка. «Совершенно верно», — сказала Вильма. «Закон действует, но есть поправка, разрешающая использование тел несчастных, непризнанных и непогребённых родственниками». Тел самоубийц и тел казненных злодеев и злодеев, умерших в тюрьме, для обучения медиков. «Мы же не медики», — напомнила я. Велимина пожала плечами. «Какие пустяки! Вы же не собираетесь в действительности осквернять могилы. Сделаем одну крохотную поправочку. Напишем, что использование разрешается в научных целях. Почему лишь для обучения медиков? Мало ли кому еще может понадобиться?» «Хорошо». Медиком и некромантом, но еще то кому. Вильма потянулась. «Ах, душа моя, на всех этих скорбных посиделках родственники и добрые подданные выпили у меня ведро крови. Я устала и думаю плохо и медленно. Но, быть может, жандармом, Уголовному сыску?» Я удивилась. «А этим-то зачем?» Учиться отличать тела несчастных, умерших от болезней, от тел убитых. Или, например, самоубийца от жертв и злодеев. «Да мало ли. Надо посоветоваться с шефом жандармского корпуса. Но это пока не важно. Может, и еще кому-то потребуется. В общем, мы разрешим всем ученым В научных и лечебных целях. В специальных местах при свидетелях. Может, еще при святом наставнике?» «Может, без святош обойдемся? спросила я. «Обойтись можно, но хорошо бы их упомянуть». Велимина задумалась. «Пусть так». По возможности в присутствии святого наставника. Ты права, не всякий святой человек захочет смотреть, как медики вынимают из мертвеца кишки, или как некромант поднимает труп. Оставим им путь к отступлению. В тот момент ты мне и велимение оказалась простой болтовней, намеками, мыслями на тему. Некроманты не могут предвидеть будущее, иначе мы отнеслись бы к этой болтовне серьезнее. Это была судьбоносная, пафосно говоря, поправка. если бы Вильма не придумала ее тем вечером. История, скорее всего, пошла бы совсем другим путем. Наши мессиры-миродержцы даже не усомнились ни на секунду. Брок даже улыбнулся сладенько, а Раш записал в блокнот. Просто поняли, что да, это вправду нужно. И мы сразу получили ворох рабочего материала. Пока Вильмина вместе с Малым Советом разбиралась с государственным бюджетом и изыскивала средства для армии, Мы с детками и мэтром Фогелем разбирались в старых костях с кладбища бедных ангелов, из безымянных могил, где за государственный счет хранили самоубийц, бездомных бродяг и прочих несчастных, у которых не оказывалось родни. Мы с Клаем и Райнером вообще слегка привели это кладбище в порядок. Отвязали от могилы, отпустили нескольких страдающих грешников, для чьих душ казённой заупокойной службы оказалась маловато. потопали на мелкую кладбищенскую нечисть, завели дружбу с парочкой симпатичных привидений, которые держались за мир под лунной по доброй воле. Ну и целую кучу костей, на которых остался только смутный, почти незаметный след прошедшей жизни, нагрузили на телегу под парусину и увезли в наш каземат под дворцом. Мы собирались двигать науку на свой лад. Мысли у меня бродили еще не до конца определённые, но интересные и ужасные. И первая из них была... Протезы для Рейнера. Мэтр Фогель мне подсказал очень дельную вещь. И кроме лаборатории с зеркалами, книжными стеллажами и подсвечниками, мы устроили в наших казематах небольшой такой заводской цех. Три токарных станка, один по металлу, два по дереву. К ним три громадных стеллажа с резцами и прочим токарным инструментом. Верстаки, фрезерный станок, тигель, где можно греть и отливать всякое. А в камере пыток, где была прямо-таки отличная вытяжка. Мы установили горные печи для обжига фарфора. Древние строили отлично. Нам оставалось только умеючи использовать их помещения. Теперь нам никакая работа была не страшна. Можно было построить хоть сказочный летучий корабль, зная, как подойти к этому делу. Протезы, хоть и требовали изрядной технической базы, все таки были попроще. Но я уже думала, что протезы только шаг в нужном направлении. Я собиралась связать древние методы некромантов с современными технологиями двойным морским узлом. В создании протезов для Райнера поучаствовали все. Общее ощущение — мы делаем что-то очень важное. Надо научиться это делать, пригодится. И не раз пригодится. Мы с Мэтром Фогелем чертили и переделывали чертежи снова. Сам Райнер крутился рядом и давал советы. Вильма приходила как только освободиться. Оставалась и давала советы. Миссир Сейл притащил несколько анатомических атласов. Наш, Междугорский, Ассурийский и из Святой Земли. И тоже давал советы. Тяпка вставала у нашего рабочего стола на ножки и заглядывала. Только что не говорила, а то я она дала бы дельный совет. И в конце концов кое-что у нас получилось. Крепилась эта конструкция ремнями. Состояла, как и тельцы тяпки, из бронзы, костей и дерева. Для удобства Райнера мы взяли плечевые, локтевые и лучевые кости из одного скелета, а суставы устроили в точности как в тяпкиных лапах, на шарнирах. Фогель показал нам удивительный новейший материал — каучук, очень упругий, и мы сделали из него прокладки, чтобы ход сустава был как можно естественнее и чтобы трение уменьшить. Самое трудное, конечно, было сделать хорошие кисти, но я знала, как делаются руки у больших автоматонов. И мы собрали каждую кисть из мелких деталей, соорудив крохотные шарниры на каждом пальце. Идеально было бы, конечно, из косточек их собрать, только у того скелета, который мы разобрали для протеза. Половины мелких косточек просто не было. Потерялись. Поэтому мы распилили его же ребро на тоненькие костяные стерженьки, ставили их в каждую фалангу каждого пальца, а на подушечке наклеили каучуковые прокладки. Руки вышли совершенно фантастические. Тяпка оценила, Все их обнюхивала, тыкало носом, лизала и даже попробовала на зуб. Райнер их даже на рабочем столе очень легко двигал, а когда мы их на него надели, а сверху — куртку с рукавами, издали оказалось вообще незаметно, что с ним что-то не так. «Мои», — объявил Райнер, сияя, как надрайный медный таз, «как свои». Мужик упокоился на луне Господнем Царство ему Небесное. «За его такое благодеяние ему сорок грехов проститься». «Самоубийцам?» — спросила Вильма. «Пропоится», — сказал Райнер, крутя искусственными пальцами деревянный шарик. «Три года назад упал и замёрз. Слабый, беззлобный, безвольный лентяй. Это не он мне сказал, просто чувствую. Без меня правильно ушел. но я еще сказал ему доброе слово. Благодарен ему очень». «А ты их чувствуешь?» — спросил мэтр Фогель. «Деревяшки». «Деревяшки нет», — сказал Райнер. «А кости, да, как любое поднятое мясо, как... как продолжение, как... не знаю, как описать». Некроманты даже вильма покивали понимающим. А вот мэтр Фогель как-то странно задумался. И ровно ничего тогда не сказал, дал нам обкатывать нашу новую диковинку. «Это в блага не показывать, даже круче, чем жрать ногами, как подумаешь». Ржал Райнер и пытался писать, держа перо искусственной рукой. Перо выскальзывало, он морщил нос. С непривычки, Еще научусь. Забавно. Наигрались мы от души. А мэтр Фогель на следующий день пригласил к нам в каземат маршала. И что показательно, мессир Лер пришёл. На нем был новый мундир того самого непонятного цвета, который они с Велиминой считали особенно подходящим. То ли сероватого, то ли бурого, то ли грязно-зелёного. В общем, цвета болота. Для парада это впрямь было не особенно роскошно. Даже золотые палеты и ордена маршала не слишком-то украшали такой мундир. Но где-нибудь в лесу или в поле, среди зелени и в пыли, солдат, одетый в такую зеленоватую муть, скорее всего, просто растворился бы в окружающей обстановке. Этого не отнять. Хотя, честно говоря, смотреть на королевскую гвардию в ярко-голубом, на синих гренадеров и пурпурных с алыми выпушками кавалеристов было гораздо приятнее. И я подумала, что солдатам придется отвыкать красоваться формой, но ничего не сказала. А Велимина была настроена совершенно иначе. «Прекраснейший мессир Лер, как я рада видеть вас!» Воскликнула она и протянула руку. Не для поцелуя, а для рукопожатия. «Мы с вами были правы, мессир маршал. Мундир выглядит прекрасно. Ваш портной достоин всяческих похвал. В общем, строго и сурово, но ведь так и должно быть, не правда ли?» «Современная война — не театральное представление». Леер ей руку пожал, а потом поцеловал. «Даст Бог, мы сумеем внушить такое представление всем прекраснейшие государыне», — сказал он. «Вы позволите взглянуть на работу ваших?» «Ведьмаков?» — закончила Вильма, смеясь. «Конечно». Осмотрел он на Райнера. Именно и конкретно на него. И отметил вслух, но ну, как бы про себя. «Это вы, юноша без рук». «Позвольте рассмотреть поближе». Райнер подошел и стал снимать рубашку. Лер дернулся, Вроде парень раздевается чуть не догола при королеве и при мне. Тоже леди, хоть и ведьме. Но мы спокойно отнеслись, и он спокойно отнесся. Видимо, сообразил, что тут среди костей смешно думать о чьей-то там голой спине. «Выходит, вообще не соединяется с телом», — спросил Лер, разглядывая наши ремённые крепления. как деревянные ногами сир-маршал, — хмыкнул Райнер и протянул ему искусственную ладонь. — Только намного удобнее, знаете ли. Я уже привык. Млиер взял его за искусственную руку, как за живую. поднес его ладонь к глазам, наблюдал, как Райнер разгибает и разгибает пальцы. По лицу было видно, насколько удивлен. Сказка. Фантастика, — бормотал он. — Не поверил бы, если бы услышал. И даже глазам с трудом верю. «Не понимаю, как это возможно?» «Некромант и мессир», — сказала Вильма, «очень своеобразно ощущает мертвую плоть. В некотором смысле, поднимая мертвеца, некромант чувствует его как продолжение себя». «Звучит жутко», — сказал Леер, хмурясь. «Да ничего жуткого», — сказала я. «Как кукольник в балагане чувствует свою куклу. Хоть на руку её надень, хоть в воде на шнурках. Это как раз очень просто». Кусок трупа, и мы можем заставить его двигаться. Вот видите, кости. Взгляд Леэра скользнул по слушащей тяпке. Она даже одно ухо приподняла, как живая собака. Но собачку вы не так. Собачку не так, — сказала я. Как собачку, я не буду вам, миссир, рассказывать. Не надо вам это. Лер как-то очень понимающе на меня посмотрел и не стал настаивать. Снова обратился к Райнору. «А прикосновение вы ими чувствуете?» Райнер ухмыльнулся откровение. «Мессир Маршал, вас во сне когда-нибудь били?» Леер поднял бровь. «Во сне?» «На его не то», — уточнил Райнер с совершенно наглой мордой. Леер чуть улыбнулся. «Допустим. Тогда, значит, вы знаете. Я, простите, не особо умею все это описывать. Но, в общем, поправьте, если я не прав». такое ощущение что вы тюкваты и ватным кулаком вас лупит удар осознается а боли нет леер задумался на минуту пожалуй сказал он после некоторой паузы или выстрел как в вату вы говорите да пожалуй ну вот так я и чувствую сказал райнер как через толстенный слой ваты как во сне очень занятно пробормотал Лер, продолжая о чем то думать. «Даже очень занятно. Но снимите-ка их». Райнер расстегнул пару крючков, и Клай помог ему, перехватив протез. Лер удовлетворенно кивнул. «Кладите на стол». И когда протез положили, продолжил. «Теперь сожмите пальцы в кулак». Райнер фыркнул, и обе искусственных кисти сжались в кулаки с чуть слышным деревянным стуком. «Отойдите немного назад», — начал Леер. И тут Райнар фыркнул уже совершенно откровенно. "Месье маршал, вы что ж думаете, что я, отойдя хоть на 10 шагов, их двигать не смогу? После того, как я их поносил? Добру ха-ха, леди месье, фокус-покус». С этими словами он развернулся на каблуках и вышел из нашего главного зала, толкнув дверь плечом. Леер проводил его удивленным взглядом, но Вильма воскликнула. «Мессир, обернитесь. и Я очень прошу вас, не сердитесь на него, пожалуйста. Он просто не успел обжиться при дворе». Леер оглянулся и внезапно расхохотался. Левая искусственная рука Райнера помахивала в воздухе указывающим перстом, а правая сложилась в совершенно хамский портовый жест, значение которого и растолковать-то неприлично. А маршал ржал, хлопая себя по коленям. и резко прекратил смех, сообразив, что на него смотрят леди. Испугался, что Велимин рассердится, но она тоже улыбалась. Вправду смешно вышло, если честно. И хохотал маршал заразительно. «Поди сюда, хамло!» — крикнул Леер совершенно беззлобно, скорее даже дружелюбно. Мэтр Фогеля творил дверь, и Райнер вошел, словно актер королевской оперы, на сцену. Убедились прекрасный мессир. сказал он самодовольно. «Восхитился», — сказал Лер, становясь серьезным. «Ты хоть понимаешь, насколько твои возможности могут быть полезны в армии?» «Такие руки. На расстоянии взорвать запал, вести огонь из такого укрытия, где...» Райнер демонстративно покашлял. «Мессир маршал», — сказал он. «Я очень извиняюсь, а зачем такие чрезвычайности? Протезы мои...» Добрый мэтр Фогель с Карлой их сооружали вместе две недели. Штучка-то сложная, недешёвая, ценная. Чтоб её какой-нибудь дерьмовый, простите, дамы, бомбой в клочья разнесло. Ни за каким демоном я бы спросил?» Посмотрел на Клая, и Клай ему подал его сбрую. А застегнул он уже сам, искусственными пальцами. А маршал смотрел на него во все глаза и не понимал, бедняга. «Но твои возможности», — начал он снова. «Мессир, я извиняюсь», — перебил Райнер. «Я, конечно, человек сильно гражданский, и, может, не знаю, как там у вас в армии положено. Вы, быть может, книжечками печку топите или каминными часами гвозди забиваете. Но у меня здравый смысл пока есть. Мы же о войне говорим, так?» «Так», — кивнул окончательно сбитый стол толку «так на войне кого-нибудь убивают, наверное, нет?» На маршала смотреть было жалко, он все еще не понимал. «Прекраснейший мессир сказала Велимина, которая, похоже, не выдержала. «Простите мой крайний цинизм, но, мне кажется, Райнер считает, что того же самого эффекта на войне можно достигнуть много дешевле». И маршал повернулся к ней с таким чистым детским взглядом, будто и не маршал. «Да обнюханный-то клоп». И Райнер воздел искусственные руки таким естественным жестом, будто специально его репетировал. «Ну, поле боя, дык, там же мясо». Ну нужна вам мёртвая рука, хоть бы и нога, хоть и голова, там же мясо. Убитый, миссир, чтоб я сам сдох. Лер изменился в лице, но овладел собой и повернулся к Вильме. А Вильма печально так сочувственно кивнула. Увы, миссир Лер, они ведь некроманты. Мясо это, конечно, звучит ужасно, но это как бы технический язык, дорогой маршал. Мой предок именно это и практиковал, да. Поднять тело павших врагов. и отправить в бой. Любил говорить, что в его стране нет лишних живых на убой. Вот тут-то я по лицу Леэры и поняла, что ему стало окончательно ясно, до самого донышка. «Вот это Раш Броук считают потенциальным супероружием?» — спросил этот бедолага, которого, похоже, уже начала грызть его офицерская честь. «Да», — сказала Велимина просто. Потому что в нашей стране тоже нет лишних живых на убой. Потому что обстановка неспокойна, И мы должны быть готовы. Мы готовимся. Если настанет настолько ужасный момент, что нам понадобится с оружием защищать прибережье, простите, мы поднимем. Вот в этот-то момент наша доблестная армия получила шикарную тему для приватных разговоров, которая вытеснила собой форму защитного цвета напрочь. Я подумала, что теперь-то солдат можно было уже хоть в кринолины, хоть в мешки из-под муки одевать. Это было неудобство мелкое и странность мелкая. И нечего тут было обсуждать по большому счету, Потому что в тот же день вечером Велимин и Эр подписали совершенно секретную директиву по армии. Теперь мы все нас назвали носителями особых способностей. чтобы в официальной бумаге не светило слово «дар». Так вот. Мы все теперь считались военно обязанными, и нам полагалось приготовиться защищать наш дом, если что. Не как солдатам, как медикам и алхимикам. Особая секретная часть.